Часть 4. Fiat Corp. Сурина Нетча. Глава 23. В десятках километров над поверхностью земли в медной трубке плясал сгусток атомов водорода. Через несколько миллиардов колебаний водородные часы сообщили о том, что прошла секунда. Наступила полночь. Поsub эфиру на обрабатывающую станцию мемко оператива поступило сообщение: Станция, небольшой металлический ящик, плывущий на геостационарной орбите, сверилась со своими внутренними таблицами и определила, что пришло время породить дата Тритона для Фиоткорпа Пьера Ложе. Тритон появился на свет через какие-то пикосекунды после полуночи. Дата Тритону не нужно было обучаться 16 лет в Улье, чтобы постичь свое предназначение. Материнская станция отпечатала конечную цель Тритона в его атомной структуре, предопределив его судьбу. Однако предсказать наперед, какими путями двинется структура данных и какие препятствия окажутся у нее на пути, было невозможно. И посему Тритон был наделен определенной степенью автономности и получил все логические инструменты, которые могли потребоваться ему для выполнения своих задач. Внутренние протоколы, коммуникационные процедуры, инструкции самовоспроизведения, карты квантовой вселенной, после чего материнская станция выпустила новорожденного Тритона в мир. Изучив свой внутренний протокол, Тритон определил, что первой его остановкой должен был стать набор пространственных координат, определяющих расположение находящейся поблизости обрабатывающей станции. Станция запросила у прибывшего Тритона его идентификацию и цель его назначения. Сверившись с таблицей префиксов, Тритон нашел ответы на эти сложные вопросы. Фиаткорп Пьер Ульянович Ложе, деловой монитор 139.5F, закрытый Фиаткорп программирования НЭТЧИ. Удовлетворившись ответами Тритона, станция направила своего микроскопического посетителя к собранию статической информации, принадлежащей закрытому Фиаткорпу программирования НЭТЧИ. Последовали рутинные машинные переговоры. Значится ли покупка делового монитора 139.5F в списке допустимых расходов хранилища данных Фиаткорпа Нэтча? Да, значится. Соответствует ли уникальный идентификационный код, хранящийся в памяти Тритона, тому, что ожидает получить закрытый Фиаткорп программирование Нэтча? Да, соответствует. Является ли цена, назначенная Фиаткорпом Пулл, приемлемой для покупателя? Да, является. Ответ запустил в дата-тритоне запрограммированный отклик. Тритон воспроизвел свой клон, заложил в него набор необходимых инструментов и терпеливо дождался того, как новичок устремился к хранилищу. Миллиарды тритонов уже выстроились в очередь перед ближайшим обрабатывающим центром хранилища, чтобы внести или забрать платежи, крупные или небольшие, Но в мире непреложных, не меняющихся правил не было никаких ссор, никаких попыток нечестным путем занять более предпочтительное положение. Информационный представитель Фиаткорпа Пьер лаже встал в очередь в соответствии с предписанным порядком. Через несколько наносекунд Тритун достиг начала очереди и предъявил агенту хранилища свою транзакцию от закрытого Фиаткорпа программирования Нэтча «Фиаткорпу Пьер Ульянович Лаже 0,03 кредита». Совершив все необходимые запросы, агент хранилища, наконец, откликнулся авторизации перевода денег. Клонированному Тритону не было никакого дела до того, что произошло дальше. Он доложил о совершенном переводе своему хозяину и вернулся на родительскую станцию. Получив в базу данных авторизацию перевода, Дата Тритон в хранилище данных Фиаткорпа принял решение выполнить транзакцию. Он нашел в таблице префиксов стандартную процедуру обработки, одобренную Советом по обороне и благосостоянию, и занял очередь за передачами КОПУЧ, геосинхронами, статистическими алгоритмами премьер-комиссии и налоговыми агентами МСПОГ. Наконец Тритон отстоял очередь и завершил задачу, ради которой был рожден записал заказ закрытого по программированию Нэтча на замену одного прута биологического программирования для Хорвелла. После этого осталось только навести внешний порядок. Тритон породил еще один клон, чтобы переслать заказ обратно на родительскую станцию. Тем временем он извлек из таблицы суффиксов специальные инструкции, необходимые для завершения транзакций. Согласно требованиям МСПУГ, в юрисдикции которой находился личный Фиаткорп программирования Нэтча, все программы должны были заносить сведения о своей деятельности в регистрационный журнал, хранящийся в базах данных Фиаткорпа. Покончив с этой задачей, Тритон выполнил быструю самопроверку, убеждаясь в том, что целостность данных не нарушена, ни один шальной бит информации не затерялся в памяти Фиаткорпа и не требуются никакие особые действия, По обслуживанию. Все параметры указывали на то, что Тритон полностью выполнил свою задачу. После чего структура данных, оставленная в памяти закрытого фиаткорпа программирования Неча, начала перебор оставшихся 4293 фиаткорпов из списка подписчиков Пьера Ложе. Через несколько тысяч наносекунд Тритон вернулся обратно к родительской обрабатывающей станции. Блудный сын, наконец возвратившийся домой Структура данных отправила краткий отчет о своих действиях в статистическую программу, после чего Тритон снова подключился к источнику энергии мемкооператива. Там он безропотно самоуничтожился, успешно выполнив все задачи, ради которых и существовал. Еще через несколько миллиардов колебаний атомов водорода завершилась очередная секунда.